7. Номер мистера Уайта находился на шестом этаже в конце короткого коридора за его резким поворотом налево. Дверь в полулюкс ничего особенного собой не представляла, но убедиться в этом было трудно, так как лампочки в бра по обеим стенам коридора не горели. Васкис поискала выключатель и, не найдя его, констатировала, либо они перегорели, либо выключатель в номере. Бьюкинин, которому не удалось уговорить женщину за стойкой регистрации присмотреть за подарком сыну, в этот момент занимался тем, что пристраивал коробку с замком под одним из кресел справа от двери лифта. «Ты меня слышал?» — спросил Иваскис. «Ага». «И?» «И что?» «Мне это не нравится. Видимость здесь ни к черту. Он откроет дверь, свет у него за спиной, нам в роже. Он выключает свет, и мы ослепли». Да. «Примерно на секунду. Мистеру Уайту более чем достаточно, чтобы как-то среагировать. Ты себя слышишь вообще? Ты же видел, что он вытворяет с тем ножом». «Хорошо», — сказал Бьюкинин. «Есть идеи?» Васкис помедлила. «Ты стучишь в дверь. Я буду в паре футов сзади с пистолетом в кармане. Если все пойдет не так, как надо, я смогу его ликвидировать». «А почему я должен стучать в дверь?» «Потому что ты ему нравился больше». Чушь собачья. А вот и нет. Меня он в упор не видел. Мистер Уайт никого в упор не видел. Кроме тебя. Подняв руки, Бьюкинин сказал. «Ладно, ладно. Этот чувак так тебя пугает, что лучше, наверное, если с ним буду говорить я». Он бросил взгляд на свои часы. «До начала шоу пять минут. Или, лучше сказать, до момента пуска пять минут. Начинаем отсчет. Как-то так?» Если придется когда-нибудь скучать по работе с тобой, первым в списке будет твое чувство юмора. Пока никаких признаков Пахаря. Бюкинин взглянул на панель рядом с лифтом. Кабина находилась на третьем этаже. Он появится здесь точно в 11.10. Кто бы сомневался. Ну что ж, Васкиса отошла от Бюкинина. погоди ты куда. Еще 4 минуты. И хорошо. Наши глаза успеют привыкнуть к темноте. Как же я рад, что все это вот-вот закончится, заметил Бьюкинин, но проводил Васкис до конца коридора к номеру мистера Уайта. Она чувствовала, что его распирает от избытка остроумных замечаний, но все же хватает здравого ума помалкивать. Воздух здесь был прохладным, с цветочным ароматом средства для чистки коврового покрытия. Васкис ожидала, что минуты потянутся предоставив ей достаточно времени, чтобы сложить разрозненные фрагменты информации, которые она располагала, в нечто напоминающее целостную картину. Однако едва ее глаза привыкли к полумраку, ведущему к двери номера мистера Уайта, как в следующую секунду мимо нее прошел Бьюкинен. Времени у нее оставалось лишь на то, чтобы вытащить пистолет из-под блузки и опустить руку с ним в правый передний карман брюк. В этот момент костяшки пальцев Бьюкинина постучали в дверь. Она открылась настолько быстро, что Васкис почти поверила, что мистер Уайт стоял за дверью, дожидаясь их. Источником обрамлявшего его силуэт свечения мягкого оранжевого оттенка был то ли светильник с регулятором, выставленным на минимум, то ли свеча. Судя по тому, что ей удалось разглядеть, Мистер Уайт оставался таким же, каким она помнила, от непослушных волос, скорее серых, чем седых, до несвежего белого костюма. Васкис не могла сказать, были ли его руки пусты. Ее ладонь, сжимавшая в руке рукоятку пистолета, стала скользкой. При виде Бьюкинина выражение лица мистера Уайта не изменилось. Он стоял в дверях, разглядывая мужчину на пороге своего номера и Васкис за его спиной пока Бьюкинин не прочистил горло и не проговорил. «Добрый вечер, мистер Уайт. Быть может, вы помните меня по баграму. Я Бьюкинин, моя коллега Васкис. Мы были в команде сержанта Пахаря. Мы помогали вам в вашей работе по допросу заключенных». Мистер Уайт продолжал пристально смотреть на Бьюкинина. Васкис почувствовала, как у нее засосало под ложечкой. Бьюкинин продолжил. Позвольте пригласить вас на короткую прогулку с нами. Есть кое-какие вопросы, которые мы хотели бы с вами обсудить. Мы проделали долгий путь». Не говоря ни слова, мистер Уайт шагнул в коридор. Страх, острое желание бежать отсюда как можно быстрее, бурлили в ней и рвались наружу, как гейзер. Бьюкинин сказал «Спасибо, это займет минут 5-10, не более». За спиной у нее скрипнул пол. Она оглянулась, увидела пахаря и в замешательстве не заметила, что тот держит в руке. Кто-то кашлянул, и Бьюкинин рухнул на пол. Снова кашель, и будто снежок с альдиной внутри ударил Васкес в спину, низко и слева. Сила ушла из ног. Она стала оседать на пол там, где стояла, клонясь вправо, пока стена не остановила ее падение. Пахарь перешагнул через нее. Пистолет в его правой руке был опущен, в левой он держал небольшую коробочку. Он поднял коробочку, нажал на нее, и настенные бра вспыхнули черно-пурпурным светом, позволившим Васке увидеть стены, потолок, ковер короткого коридора, покрытые символами, нарисованные как будто в пространстве сиявшим бледно-белым светом. Распознать большинство из них она не смогла. Ей показалось, что видят россыпь греческих символов, но были среди них и незнакомые. Круги, разделенные пополам прямыми линиями, пересеченные короткими волнистыми линиями, длинная плавная кривая, похожая на улыбку, еще пересекающиеся линии. Единственным символом, который она знала наверняка, был круг. В жирной линии его окружности имелся разрыв, примерно на 8 часах. Внутри круга стоял мистер Уайт и лежал Бьюкинин. Чем бы ни умудрился нарисовать их пахарь, казалось, что символы парят над поверхностью, на которой он их начертал, странные созвездия, теснящиеся в непомерно маленьком небе. Пахарь говорил, и слова, которые он произносил, не походили ни на какие другие, которые Васкис когда-либо слышала. Толстые нити звуков, которые начинались в его горле и раскручивались в воздухе, корчась и извиваясь над ее барабанными перепонками. Сейчас на лице мистера Уайта заиграли эмоции. Удивление пополам с тем, что могло показаться недовольством, даже гневом. Пахарь остановился рядом с разорванным кругом и правой ногой перевернул Бьюкинина на спину. Открытые глаза Бьюкинина не мигали, Губы тоже оставались приоткрыты, выходное отверстие в горле тускло поблескивало. Повысив голос, пахарь договорил фразу, указал обеими руками на тело и отступил к Васкис. В течение показавшегося слишком долгим отрезка времени пространство, в котором находились мистер Уайт и Бьюкинен, заполнило нечто слишком большое. Монстру пришлось согнуться пополам, чтобы втиснуться в коридор. Глаза размером с обеденные тарелки уставились на пахаря Иваскис. Полный безумия взгляд, казалось, давил на нее, как зверь, почуявший ее своим острым рылом. Откуда-то из клочьев бороды, свалявшейся облепленной гниющими мясными ошметками, полный потрескавшихся и почерневших зубов рот, издавал звуки, которые Иваскис не могла распознать. Огромные, бледные, толстые, как автомобильные покрышки, руки шарили по полу под фигурой, разбудив у Васкис ассоциацию со слепым и следующим незнакомую поверхность. Нащупав тело Бьюкинина, они сгребли его, как куклу, и поднесли к огромному рту. Васкис со стоном попыталась откатиться в сторону, чтобы не видеть голову Бьюкинина в пасте с зубами, похожими на обломанные каменные плиты. Это оказалось нелегко. Во-первых, ее правая рука все еще оставалась в кармане брюк, а пальцы сжимали вальтер, поэтому запястье и рука согнулись под неудобными углами. Слава богу, что не застрелилась, мелькнула мысль. Во-вторых, холод, ударивший ее в спину, ушел, сменившись жаром и острой болью, которая становилась еще острее, когда она отворачивалась от щелкания и хруста зубов, сокрушавших череп Бьюкинина. Боже! Ей удалось перевернуться на спину и резко выдохнуть. Справа от нее не умолкали жуткие звуки, продолжающиеся расправы над Бьюкининым, хруст костей и разрываемая плоть. Мистер Уайт, тот, кто назывался мистером Уайтом или кем он там был на самом деле, эта громадная фигура хрюкала от удовольствия, причмокивая губами, как изголодавшийся человек, получивший в угощение изысканную еду. «Хотите, верьте, хотите, нет», — сказал пахарь. «Я не был полностью нечестен с вами». Расставив ноги по обе стороны от лежащей Васкис, он присел над ней на корточки, упираясь локтями в свои колени. «Я действительно намерен привлечь мистера Уайта к себе на службу. Просто методы, необходимые мне для этого, немного экстремальны». Васкис попыталась заговорить. «А он... он... что такое?» «Это не имеет значения», — ответил пахарь. «Он очень стар. То есть, если бы я сказал, сколько ему лет, вы бы решили...» Он повернул голову влево взглянуть на гиганта, обсасывающего измазанные кровью пальцы. «Впрочем, может и нет. Он давно живет на свете и много знает. Мы... то, что мы делали в Баграме, те допросы...» Они разбудили его. Это, наверное, лучший способ объяснить произошедшее, хотя можно сказать и то, что его вызвали к жизни. Мне потребовалось время, чтобы во всем разобраться, даже после того, как он открылся мне. Но ничто не дает вам столько времени на размышления, как тюрьма, и на исследование. Согласно данным этого исследования, лучший способ заарканить кого-то вроде мистера Уайта. «Далеко не прост». Пахарь махнул пистолетом на мерцающие вокруг них символы. «Часть, которая будет представлять для вас наибольший интерес, это жертвоприношение мужчины и женщины, находящихся в моем подчинении. Прошу прощения. Я намеревался прикончить вас обоих до того, как вы поймете, что происходит. Я хочу сказать, что излишняя жестокость здесь ни к чему». Однако с вами, увы, прицел мой сбился. Но не переживайте. Я закончу то, что начал, прежде чем передать вас мистеру Уайту». Васкис, не вытаскивая правой руки из кармана, подняла ствол Вальтера и нажала на спуск. Четыре хлопка последовали один за другим, разнеся ее карман в клочья. Пахаря отбросила назад и ударила о противоположную стену. Кровь расплылась по внутренней стороне брючины на его бедре, по рубашке на животе. Ошеломленный, с ничего не выражающим лицом, он направил пистолет в сторону Васкис, которая опустила правую руку чуть ниже и снова нажала на спусковой крючок. Верхняя часть его рубашки резко вздулась, правый глаз лопнул. Пальцы его руки выпустили пистолет. Тот со стуком упал на пол, и секундой позже, следом за ним, рухнул пахарь. Внезапно ожог от раскаленного металла в кармане заставил Васкис из последних сил, цепляясь руками за стену, подняться на ноги, прежде чем боль, засевшая в спине, успела настигнуть ее. При этом она выдернула Вальтер из кармана и направила его на дверь полулюкса, перед которой стоял мистер Уайт, сунув руки в карманы пиджака. Тёмное пятно перед ним. все, что осталось от Бьюкинина. «Господи Боже!» Ощутимо пахло черным порохом и медью. Напротив нее на полу смотрел в никуда невредимым глазом пахарь. Во взгляде мистера Уайта на нее улавливалось нечто похожее на интерес. «Двинется с места? Выстрелю», — подумала Васкис, Но мистер Уайт даже не шелохнулся. Во всяком случае, за те несколько секунд, что понадобились ей выйти из коридора и вернуться к лифту. Дуло пистолета было направлено на мистера Уайта, а затем на то место, где мог бы появиться мистер Уайт, если завернет за угол. Спина казалась в с огненным узлом. Добравшись до лифта, она нажала кнопку вызова левой рукой, продолжая целиться правой. Краем глаза она увидела, что подарок Бьюкинина для сына стоимостью 260 евро зажат под креслом. Она не стала его брать. Слабое свечение исходило из ближнего коридора, подсвеченные черным символы пахаря. Менялось ли свечение от того, что его заслоняло огромное существо, ползущее за ней следом? Когда за спиной дзынькнул лифт, Васкис шагнула в него и держала пистолет перед собой, пока двери не закрылись и кабина не начала спуск. Блузка прилипла к спине, струйка крови щекотала поясницу. Внутреннее пространство лифта исчезло, сменившись полной темнотой. Вальтер вдруг потяжелел на тысячу килограммов. Ноги ее тряслись, она едва могла стоять. Васки опустила пистолет и, чтобы не упасть, вытянула левую руку. Когда она коснулась не металла, а холодного камня, она удивилась, но не так, как, наверное, следовало бы. Когда зрение вернулось, Она увидела, что находится в широком круглом помещении с низкой плоской крышей и стенами нематериальнее смутных очертаний. Пространство освещал символ, высеченный в скале у ее ног. Неровный круг диаметром с крышку люка, расколотый около восьми часов, по периметру которого сиял холодный свет. Позади слева вдруг донесся звук волочения голой плоти по камню она обернулась. Этот участок закругляющейся стены открывался черной аркой, похожей на вершину гигантского горла. Где-то в его черной глубине она лишь уловила движение, не в силах что-либо разглядеть. Когда Васкис снова подняла пистолет, она не удивилась тому, что очутилась здесь под землей с существами, чей нездоровый голод омрачил период существования древнейших человеческих цивилизаций с существами, которых она помогла вызвать. Ее поразило то, что она могла подумать, будто вообще когда-либо покидала это место.